Раньше мы вместе на остановке не ходили, а теперь шли и наверняка со стороны казались подружками. Я старалась поддерживать разговоры и вела себя довольно приветливо, да и Ольга оказалась девушкой коммуникабельной, умеющей когда нужно найти общие темы для разговоров. Мы успели обсудить и зачетную неделю, и наше свидание вчетвером, и мои отношения с Деном. Я всячески поддерживала иллюзию того, что мы безумно влюблённая друг в друга пара. «Дэн говорит, что я его огонь. Вспомнились мне слова смерча на нашем семейном празднике, и что я грею его. А я считаю его своим воздухом. Я дышу им. Трудно сказать, почему я рассказала это Ольге. Может быть, хотела таким образом заявить свои права на Дэна. "Ден нам сложно не дышать", осторожно заметила уже на остановке мисс Гоблин. "Что ты имеешь в виду?" Он красив и умён. Добр всегда помогает своим друзьям. Наверное, зря, усмехнулась она. И он очень обаятелен. Иногда мне кажется, что на него девушки устраивают настоящую охоту. Охоту? Мой Дэн не дить, чтобы на него охотиться, хмурато отозвалась я. Но если это так, то я выступаю в почётной должности лесничего-хранителя леса, а эти девочки не иначе как браконьеры, охотятся без лицензии на чужой территории. Кстати, за ником девчонки охотятся? За ником? С какой-то даже глубоко затаённой боязнью переспросила Оля. Вот она его ревнует, наверное. Нет, что ты, Маша. Нет. Ник совсем не похож на дичь, поверь. Никита скорее предводитель этих самых браконьеров, добавила она, задумавшись. Так и не дичь, а царь зверей, рассмеялась я, поверь. Я это и так знаю. А тебе очень нравится Ник? Ник? А, да, очень. Он классный парень, авторитетно заявила я. Пусть у меня с недавних пор нет к нему сильных чувств, но как человек он продолжает мне нравиться. Конечно. Да, классный, тряхнула длинной игривая светло-русых волос князева. Особенный парень. И он тебя так любит? Вы хорошо смотритесь вместе, сказала я правду. Но они действительно отличная пара, не могу этого не признать. Я знаю, спасибо. А вы с Дана ярко. Хорошо, что автобус Ольги быстро приехал и умчал вдаль светловолосую девушку, с которой я больше ничего вроде бы не делила, надеюсь, к Дэну она равнодушна, но которая продолжала не шибко мне нравиться. Чем? Не знаю. Эй, зеленокожие, заберите к себе вашу родственницу. Ну, если не опыта над ней ставить, так замуж за гномок какого-нибудь выдать. Ну хорошо, хорошо. За великолепного вампира. Но все равно заберите. В автобусе я уснула и во сне увидела князеву. Она одетая во всё белое, молчала и медленно ходила вокруг небольшого озера, в котором отражались чёрное бархатное небо, звёзды и пролетающие кометы-искры. и искры. Я долго смотрела на девушку, паря где-то в воздухе, а потом приблизилась к озеру и зависла над ним, едва касаясь босыми ногами холодной глади воды. В ней спокойной и неподвижной отражалось то же небо, Те же звёзды, только комет не было, но вот отражение Ольги, стоявшей в безмолвности на берегу, было другим. Ольга в озере была облачена в чёрную одежду, и лицо у неё было белое, и волосы короче. Она хотела что-то произнести, что-то сказать мне, но в это же мгновение, во сне откуда ни возьмись, появилось довольно упитанное зелёное существо и наклонившись к моему уху, доверительно сообщило: Следующая остановка магазин Восход. Я тут же проснулась и протерев глаза, поняла, что подъезжаю к собственному дому. Эта суббота, действительно оказалась днем сюрпризов. Первым было появление Смерча на остановке, о котором я уже рассказывала. А вторым появление еще одного человека. Да и самое страшное зачетное испытание недели ожидало нас именно в этот день, когда я просила у Смерча моральной поддержки в сообщениях. А он приехал ко мне, дабы побыть моим талисманом. Зачет по эстетико-философским учениям нового и новейшего времени начинался в 9:00 утра и, судя по всему, должен был проходить едва ли не весь день. Препод, по отзывам ребят из параллельной группы, которые уже успели с ним пообщаться ранее, принимал его довольно жестко. К тому же, у него был нечеловеческий нюх на самые разные шпоры, а это значило, что списать у него было почти нереально. Нельзя сказать, что этот предмет был скучным и трудным, напротив, он оказался довольно интересным. Но, как часто бывает, из-за строгости преподавателя даже самый легкий предмет может показаться студенту адски сложным. Философию нового наивейшего времени пришлось учить очень серьезно. Я все свободное время зубрила теорию и даже спала всего пару часов. Как следует поутешав меня, Смерч вновь пошутил, что если я не сдам, то у меня не будет возможности оценить наше первое нормальное свидание, а затем легко поцеловал меня в губы, заставив скрежетать зубами. Сделал он это на виду всего университетского двора, заполненного курящим и греющимся на солнышке народом. Правда, одновременно с моими возмущениями, головастики дружненько подняли вверх листы со словами гимна господину Деосмирчинскому. Так они обрадовались этому мимолетному нежному прикосновению его губ. Бурундучок, прошептал он мне после этого, не обращая никакого внимания на то, что на нас уставились первокурсницы-дизайнеры. Я вообще заметила удивительную вещь. До посторонних ему не было никакого дела, как и до их мнения, а вот этим самым посторонним до него дела было и много. Тебе пора. Идем в кабинет. Не хочу, вздохнула я, но покорно пошла следом за ним. Всё, иди и помни, сказал мне Дэн, доведя до нужного кабинета, около которого уже толпились мои одногруппники. К Смерчу они, кстати, уже привыкли и всегда приветливо с ним здоровались, как с лучшим другом, а он же весело с ними общался и шутил. Ты всё сдашь. А ты куда сейчас, Дэнни? тоскливо спросила я. К себе кивнул наверх он. Раз уж я здесь, помогу кое-кому. Да и насчёт курсовой надо с научным руководителем поговорить. Что, неужели хоть с чем-то в учёбе у тебя проблемы? спросила я всё больше и больше нервничая. Зачёт надвигался неотвратимо, как смерть к любому живому существу. «Не у меня. разногласия с преподом, покачал Дэн головой, здороваясь тут же с каким-то парнем. Всё, беги, девочка Радуга. Кто кто? Бурундучок в пальто. Он положил мне на щёки ладони, склонился и подул на нос. Всё сдашь. На нас оглядывались проходящие мимо студенты и улыбались, явно умиляясь. Да, да, всегда улыбались, и от этого казалось, что мир вокруг прекрасен и позитивен. Всё, Чип, я пошёл. Удачи. Спасибо. Я напишу тебе потом или позвоню. Я буду ждать. Зачёт уже твой, ты умная девочка. Кстати, девочка, что за последний смайл ты мне отослала, спросил он напоследок. К толху, мрачно отозвалась я. Он рассмеялся, двумя пальцами послал воздушный поцелуй, одарил ещё одним взглядом жадным, у которого отобрали половину запасов припрятанных вкусняшек, в роли оставшихся в его владениях вкусняшек выступала ваша покорная слуга, и удалился, оставив меня нервничать дальше. А, это всего лишь зачёт, но он будет похуже некоторых экзаменов. Долбила я рукой об стену в ожидании своей очереди, держа в другой руке тетрадь с чужими конспектами и пытаясь их читать. Всё будет в порядке. Успокойся, сдашь, твердила мне Лида, которая сама уже вышла из кабинета, получив заветное зачтено, она была в числе сдававших первой пятёрки. Подруга уже сдала все зачеты и была официально допущена до экзаменов, а ее двоюродная сестра сейчас как раз находилась в кабинете на зачете. Ага, как я сдам? Блин, а что если пересдача? Мыла я. Лида, я боюсь. Лида, что делать? Лида, я Лучше не бойся, посоветовали вдруг сзади. Страх всегда притягивает негативные ситуации. Мы с подругой синхронно обернулись и увидели стоящего перед нами Никиту. Он облаченный, как и всегда, впрочем, в элегантную рубашку с закатанными по локоть рукавами, едва заметно улыбаясь, стоял перед нами, засунув руки в карманы светло-серых брюк. Уверенный, спокойный, собранный. Этокий идеал Маши месячной давности. Правда, слегка еще попорченные последствиями той знаменательной драки, произошедшей неделю назад. Впрочем, Кларского это не сильно расстраивало, а я, глядя на него, еще и с нея сознавала и делала это с радостью, что всё. Всё. все, что я чувствовала к нему раньше, исчезло, осталось в той самой новогодней ночи растворившись с падающим снегом и в том дождливом вечере в парке, превратившись в поднятую яростным ветром пыль. Я больше не в клетке. Орлу надоело летать низко в небе, чтобы быть ближе к огромной уютной равнине, и он все же постепенно поднялся далеко ввысь, туда, откуда вид на землю был невероятно захватывающим и волшебным. И не беда, что там высоко, почти под облаками, орла коварно поджидают самые разные опасности. И пусть это будет даже появление смерча, прогнозирование которого до сих пор является почти невозможным делом, орлу все равно не страшно. Ведь у него уже есть собственный смерч, с которым все нипочем. При случае он может опуститься на равнину, казавшуюся до этого безопасной, и оставляя на ней колоссальные разрушения, повеселиться. Буквально за пару мгновений, пока Лида что-то говорила Нику, я четко осознала, что без моей полумифической безответной любви, повисшей на спине на манер рюкзака с камнями, жить гораздо легче и проще. Я уже и не боюсь, кивнула я Кларскому, понимая, что и страх перед ним почти прошел, и смущение. А ты веришь в силу мысли? Конечно, серьезно сказал Ник, подходя чуть ближе ко мне. Занимаешься всякими визуализациями и медитациями? поинтересовалась я. Лида с одобрением глядела на меня. Ани с кузиной полностью поддерживали мои отношения со Смерчинским, а любовь к Нику всегда казалась им детской глупостью маленькой девочки Машеньки, которая сознательно или нет, но искала себе идеал по определенным своим критериям, дабы избавиться от детских страхов или от чего-то еще. Мне так сама Лида говорила, когда я заставила девчонок в прошлом году чуточку последить за Кларским после пар. Она всегда говорит прямо то, что думает. Это несколько личное, мягко отозвался Никита, но тебе все же могу дать положительный ответ. Классно. И как? Помогает? Тут же поинтересовалась я. Получалось материализовать желаемое. Самовнушение великая вещь, Маша. Я не верю в мистику, но верю в психологию. Ты этим увлекаешься? Скорее, интересуюсь, ответила я. Ах, Как классно говорить с Кларским, как с обычным парнем. А ты Кольги, да? спросила я через пару минут разговора о современной психологии, в которой Ник был к моему удивлению подкован. Кольги? переспросил Никита. Нет, я к тебе. Лида подозрительно взглянула на него. В ее карих глазах появился тандем сомнения и удивления, как и у меня впрочем тоже. За спиной Кларского подруга картинно развела руками. Ко мне? «К тебе, кивнул Ник, склонив голову на бок и внимательно разглядывая меня. Глаза его были холодными и незнакомыми. А зачем? Что-то случилось? Нет, но случится, пообещал парень. Что? Эй, что случилось? Не пугай меня. Он засмеялся, увидев мое слегка испуганное лицо. Маша, все в порядке. Просто я и Ольга хотели бы прогуляться с тобой Дэном, Даном вчетвером, как в тот раз. Я хотел спросить у тебя, ты не против? Лицо Ули за его спиной, вытянулось. Она и Маринка, конечно, знали, что у нас было такое вот необычное свидание, но ей предложение Ника показалось странным, как и мне. Можно? отвечала я удивлённо. Я не против. Отлично. Вы классные и открытые ребята, заявил светловолосый парень. Маша, дай свой номер телефона, чтобы я смог с тобой связаться. А, хорошо. С некоторым удивлением я назвала ему свой номер, а он продиктовал мне свой, который я, кстати говоря, и так знала наизусть. Ольга сейчас сдаёт зачёт, сказала Лида, встревая в разговор. Будешь её ждать? Я знаю, кинул он на дверь кабинета, где шёл экзамен, взгляд своих светлых спокойных глаз. Кажется, за тролля он переживал. Но ждать не буду, мне нужно уйти. Хорошего дня, девушки, было приятно пообщаться. Маша, я позвоню. А да, он вдруг вновь почти вплотную подошёл ко мне. Я тут же почувствовала притягательный аромат его терпкого одеколона и вручил мне ключи от автомобиля, коснувшись горячими пальцами моей ладони и чуть дольше, чем нужно, задержав их на ней. Перед глазами поскакали счастливые зайцы, которые однако быстро растворились. все таки влюбленность в этого парня, правда, куда-то пропала. Но если бы он проделал такой фокус в те счастливые времена, когда я была влюблена в него и ежедневно любовалась на его фото в своем телефоне, я бы сошла с ума от счастья прямо на его глазах. Почему мои желания осуществляются так не вовремя? Эй, сила мысли, ты почему работаешь как попало? Передай Дэну», — сказал Ник, глядя мне в глаза. Это ключи от того джипа. Я никак не могу его поймать и отдать их. Хорошо. Тогда до скорого. Он еще раз улыбнулся мне и пошагал по направлению к лестнице. Навстречу ему шел Димка, держа в руках стаканчик с горячим кофе. Чаще кстати, всегда покупал латте, а я капучино, и мы спорили, что вкуснее. Одногруппник несколько обеспокоенно взглянул в мою сторону, заставив меня поднять брови парни встретились, обменялись рукопожатиями, сказали по паре слов друг другу и ушли вместе. Перед этим я все же заметила, как недошедший до нас чащен что-то спросил у Ника и вновь кинул в мою сторону обеспокоенный взгляд. Увидев, что я заметила это, он тут же поспешно улыбнулся мне во весь рот и даже показал рокерскую козу. Я покрутила пальцем у виска. Кларский пожал плечами, что-то объясняя приятелю, и они ушли. Подруга в огромном изумлении уставилась в сторону уходящих Никиты и Димки, потом перевела взгляд на меня и загнула бровь, что-то обдумывая, после чего за руку оттащила подальше от любопытных одногруппников-сплетников. Мне кажется, жарко зашептала мне на ухо Лида. Мне кажется, — «Или Кларский сейчас к тебе подкатывал, Машка. Тебе кажется? Нет, мне кажется, что мне не кажется, что кажется. «Кларский подкатывает к тебе. «Маша, отдай телефон. Маша, ты хорошо выглядишь сегодня, передразнила она парня, изобразив его неспешную манеру произношения. «Маша, прыгай ко мне в тачку на заднее сиденье, покатаю по городу. У него нет тачки, возмутилась я. Да не в этом дело, есть или нет, уперлась темноволосая девушка. Так, Машка, если ты вдруг из-за этого Кларского бросишь смерча, я тебя линчую через удушение шнурками. Спасибо, Литков. Хорошего же ты обо мне мнения. Честно сказать, я и сама слегка растерялась. Хорошего. Просто я же знаю, как ты три года сохла по этому Никите. Маша, он в высшей степени подозрительный тип. Можешь поверить мамочке? Чего ему от тебя понадобилось? Ты у нас глупенькая в амурном плане. Не понимаешь, может быть, но он не просто так приходил убежденно говорила Лида, качая головой и машинально проводя пальцами по длинным черным распущенным волосам. Ну да, я в этом плане пень пнем согласилась я с легкостью. Но может, он правда захотел? Блин, почему он у меня в течение 3 лет ни разу телефон не просил, а а сейчас он ему вдруг понадобился? Вот-вот. Если ему так захотелось вчетвером погулять, мог бы князеву попросить, чтобы она спросила это у тебя. Или поговорил бы с Дэном, они бы вдвоем устроили вам с князем отличный вечер. Ладно, вы тогда, как ты говоришь, Олю с ним случайно встретили в парке и вчетвером гуляли. Это была просто случайность. Я промолчала. Ну, не такая уж и случайность, но мы с Дэн вам всего лишь хотели сделать этим двоим гадость, а не гулять в четыре каски по парку. Кстати, странно, что Дэн князев узнает давно, но не будем на этом останавливаться. В общем, Маш, второй раз парню самому предлагать новое свидание вчетвером это вообще нонсенс. Супер нонсенс. Где ты таких мужиков видела? Какое свидание вчетвером? Он что, романтическая девочка 14 лет мечтающая о групповой свиданке? Не верю. Я тебе точно говорю, этот Ники Её перебил звонок телефона, громкий и настойчивый. и Лида была вынуждена прерваться и ответить. Оказалось, звонил её парень, Женя. Минутно опять он загрузил свою подругу какой-то беседой. Парня Лиды мы с Маринкой видели всего лишь несколько раз, и, если честно, он не слишком нам нравился. Этот Женя был красивым, действительно красивым, таким, каким бывают актеры или певцы, статным и высоким, с правильными пропорциональными чертами лица, к тому же оказался совсем не глупым, учился на последнем курсе экономического факультета универа и уже работал в престижной фирме. Кроме того, родители обеспечили его собственной квартирой в центре города и неплохим автомобилем. Но было в его характере что-то такое, что заставляло нас с Мариной относиться к нему настороженно. То ли его надменность, то ли холодность и отстраненность, кажущиеся эгоизмом. Лида, правда, ничего этого не замечала. Для нее Женя был сильным и целеустремленным, а такие личности подруген нравились. Но личность личности розни, верно? Обычно сдержанная на чувства Лидия первое время от Евгения была просто в восторге, и хотя сейчас эйфория от влюблённости у неё заметно уменьшилась, она всё равно продолжала относиться к своему парню очень нежно и трепетно. И после сеанса у гадалки на набережной она всё ворчала, что никуда уезжать не собирается и покидать своего Женьку тоже. А Маринка напротив, ждала своего творческого принца с нетерпением. И почему то требовала его с меня, как будто бы я была начальником отдела сбыта идеальных мужчин на ГЗПП, в государственном заводе по производству принцев. Слушай, Маша, серьезно уставилась на меня подруга, поговорив со своим молодым человеком спустя пару минут. Мне Женька звонит и требует срочной встречи. Требует? удивилась я. Лида не из тех девушек, от которых что-то можно требовать. Вернее, ему срочно нужно со мной встретиться. По лицу подруги прокатилась волна тщательно скрываемой обеспокоенности. А что случилось, не говорит. Что-то серьёзное, спросила я. Вроде бы нет, но Женя очень срочно хочет поговорить. Понятия не имею, что произошло. Узнал, что я освободилась и попросил приехать минут через 30-40 в один ресторанчик на соседней улице, продолжала Лида задумчиво ресторанчик? Вот буржуй. Лида, езжай. Тут же решила я за подругу. Но я хотела дождаться вас с Мариной, слегка растерялась она. Мы же договорились после пойти закрытия зачётов в кафешке отметить. Не надо ждать, езжай. Вдруг у него там что-то случилось. Топай, давай к лесенке!» — Я взяла подругу за плечи и повела к лестнице. Мы с Маринкой напишем тебе, как сдали. Ну, я, наверное, не сдам, но всё равно напишу. А потом мы как-нибудь соберёмся и отметим. Да сдашь ты дурёха, улыбнулась всё ещё озадаченная звонком лида. Спасибо за поддержку. Короче, мамочка, не забудь сама позвонить, когда выяснишь, чего там твой женёк от тебя хотел. Если сможешь, приезжай к нам с Маринкой», — я хихикнула, если женёк не затащит тебя к себе в гости на кофе. Он не пьёт кофе, только зелёный чай. Тогда ладно, я побежала доченькой и только попробуй завалить последний зачет», — погрозила мне пальцем Лида.